Глава 15. Принятие. Я чувствовала, как мои коленки дрожат, а ноги совсем не держат. Юлиану пришлось меня придерживать за талию. Я понимала, что пора это прекращать, иначе мы совершим то, о чем можем пожалеть. «Стой, прошу, стой!» — проговорила я сквозь поцелуи. Юлиан остановился, прерывисто дыша мне в ухо. Медленно отпустил мои руки и отошел на пару метров, давая прийти в себя. Я провела пальцами по губам, все еще ощущая горячий поцелуй, который чуть не довел меня до греха. Оттолкнулась ладонями от стены, поправляя пижаму. Застыла, не понимая, что можно сказать человеку в такой момент. Я не могла сказать, что мне не понравился этот поцелуй. Я даже с Сашей подобного не испытывала. С ним все было нежно и красиво, без какой-либо страсти. А тут между нами проскочила такая буря, что еще чуть-чуть, и мы бы снесли все вокруг. Ты прости, что я так резко, просто столько времени находиться рядом без возможности, прикоснуться к тебе, шептал он, нервно проводя рукой по волосам. Он выглядел растерянным и одновременно злым на самого себя. Все нормально. Я понимаю. Когда-то я так же страдала из-за Саши, хмыкнув, подошла к нему ближе, скрестив руки на груди. Не самый лучший момент, чтобы упоминать моего брата. Прости. «Так ты расскажешь мне то, чего я не знаю?» Он вопросительно взглянул на меня. «Я не думала, что открою ему Америку про родного брата, но наверняка он многое не знал о нем и то, что происходило между нами на самом деле. Это Саша бросил меня. И именно по этой причине я не смогла контролировать себя, не то что лошадь», прямо сказала я, глядя, как Юлиан пытается вдуматься в каждое слово. Он пару раз пытался что-то сказать, но осекался и вновь думал. То есть, подожди, он бросил тебя? Но Саша сказал всем нам, что ты ему предложила расстаться, потому что настолько занята скачками, что у тебя нет времени на отношения. После этого он свалил в столицу. Третьяков нахмурился. Все не так. Не думай, что я наговариваю на него. Он сам подошел ко мне, сказал, что, возможно, вообще никогда не любил меня, что я ему надоела и расстался со мной. А потом еще и ты. Помнишь, что сказал? Что не позволишь мне победить. Ну вот как после этого не пошатнуться моему моральному состоянию? Меня одновременно предали любимый человек и лучший друг. Пока я вспоминала все вновь, становилось больно и обидно. Юлиан смог это понять по моему выражению лица, виновато опустив глаза. Он тяжело выдохнул, шепча себе под нос, «Чёрт, какой же я идиот! Как я мог тебе такое сказать? Я не видел даже, что ты, возможно, плакала, потому что ты стояла ко мне спиной. Значит, я тоже виноват в твоем падении. А вот Саша...» «Не нужно ему ничего говорить. Это уже в прошлом, и не стоит его ворошить. Он предлагал нам встретиться и поговорить, но я отказалась». «Он еще и предлагал встретиться?» «Как ему совести хватает!» «Ну, я ему устрою дома». Юлиан не на шутку разозлился и уже разворачивался, когда я схватила его за руку, пытаясь остановить. «Подожди, ты сам-то сейчас еле живой после драки. Пойдем, я тебя подлатаю хотя бы. Успеешь еще с братом поговорить?» Ещё и заявился весь такой веселый, с невестой под ручку. Его челюсть напряглась. «Ты еще говорила, что я не все о нем знаю. Что ты имела в виду? Он бил тебя?» Парень резко схватил меня за плечи, глядя с беспокойством в глаза. На душе сразу стало приятно. Нет. Но буквально через год после того, как мы стали встречаться, Саша вернулся к тусовкам и алкоголю. Перестал уделять мне время. Наплевал на наши традиции и встречи, каждый раз отнекивался. Но я была настолько сильно в него влюблена, что все терпела и даже не видела, насколько он охладел ко мне. И уверена, что, возможно, он и правда меня не любил. Я грустно улыбнулась. Третьяков прижал меня к себе, крепко обнимая. Я знал, что мой брат не святой и всегда любил провести время с друзьями где-нибудь на хате или в баре. Но чтобы он такое делал, когда встречался с тобой, он мог на неделю уйти в запой. Вы его видели вообще дома? Саш приходил и говорил, что ночевал у тебя. Юлиан продолжал нежно поглаживать меня по волосам. Вот Мы с родителями считали, что ты смогла изменить его в лучшую сторону. Он покачал головой, понимая, как сильно они ошибались. Я сама верила в это, что он смог ради меня измениться, отпустить старые вредные привычки, выйти на нормальную работу, и мы бы жили счастливо. Но, как оказалось, ночная жизнь среди друзей и девушек ему куда важнее, чем я и родные. Ты прости меня за то, что вообще произошло. Я не хотел сделать тебе настолько больно. Он оставил мне на лбу теплый поцелуй, от которого захотелось прикрыть глаза и просто стоять так, сколько угодно. Но ты даже не навещал меня в больнице и домой не приходил. По поводу этого... Я передавал все это время деньги через Аню тебе на лекарства, лечение и прочие важные расходы. Что? Я опешил от услышанного. Все это время он помогал мне? Вот Танька, подруга называется, взяла и промолчала. Не злись на нее. Это я попросила Аню не говорить тебе ни под каким предлогом, так как понимал, что, возможно, ты не примешь мою помощь. Я даже и не знала, что сказать. Просто молча уткнулась в его грудь, крепко обнимая руками. Елеан тоже не стал ничего говорить. мы около пяти минут стояли просто так, обнимаясь и наслаждаясь приятным холодным ветерком, из-за которого у меня уже побежали мурашки по ногам. Тебе нужно возвращаться домой. И тебе тоже. Я уже взрослый. Родители меня давно не контролируют. Третьяков усмехнулся и щелкнул легонько мне по носу. «А я, по-твоему, ребенок? Мы одногодки, если ты не забыл. Ты в моих глазах всегда будешь той самой бойкой девчонкой, которая когда-то решилась подружиться со мной». Он мягко тронул пальцами щеку, провел чуть ниже и хотел увлечь в желанный поцелуй, но я накрыла его губы ладонью, всматриваясь в глаза. Ты обещал мне дать время на раздумье. Понял. Не лезу. Выставив ладони, Юлиан улыбнулся и отошел от меня. Без него мгновенно стало холодно. К такому ведь и привыкнуть можно. Я буду ждать цветочек. С нашего разговора прошло целых три дня. Я появлялась в конюшне только ради того, чтобы ухаживать за Изабеллой, пусть за ней приглядывал наш ветеринар. Она шла на поправку но все же еще долго не сможет принимать участие в тренировках. Анатолий Дмитриевич беспокоился не меньше моего, потому с каждым днем времени становилось меньше. А то, с какой лошадью мне тренироваться и участвовать в скачках, неизвестно. Юлиан и Гордей продолжали прожигать друг друга взглядами, но до драк больше не доходило. А я же не лезла в это дело. Но вот стоило мне перейти порог конюшни и увидеть разукрашенного Гену, я сразу поняла, что досталось ему куда больше, чем Третьякову. Тренеры сразу прознали про это и сделали обоим выговор. Но вот насчет того, что он без спроса взял чужую лошадь, еще и покинул территорию вместе с ней, а после бросил раненую возле ворот, пока никто не догадывался. И я не знала, признается ли он сам, или же Юлиан не выдержит и расскажет тренерам. Но пока тот держал язык за зубами. Неужели все же из-за того, что они так долго общались, Третьяков не станет выдавать гену? Я пока не понимала. Изабелла уже была более радостной и с удовольствием поедала с моих рук сладкую морковь. Пыталась пару раз вставать, но удавалось с великим трудом из-за больной ноги. Но я была уверена, что она обязательно справится, она ведь сильная. А вот демон уже прекрасно чувствовал себя в моей компании. Я не знала, как попросить Юлиана разрешить мне дать мустанга на время соревнований. Ведь буквально вчера приезжал хозяин, чтобы договориться о том, когда он сможет забрать лошадь обратно к себе. Видела грустный взгляд Третьякова. Но я и сама оставалась в непонятной ситуации. Тренеры пытались сделать все для того, чтобы мне найти новую лошадь, раз такое произошло. А я только пыталась улыбаться и радоваться хотя бы тому, что нахожусь в компании лошадей. Они меня приободряют. Пока я разговаривала с демоном, заплетая ему милые косички, Конюшню зашел гордей. На его лице сияла улыбка, и я уже представляла, что же на этот раз он мне предложит или расскажет. Парень продолжал заваливать меня своим вниманием и выстраивать дружеский диалог. Я поняла, что Филатов вполне неплохой, да и его шутки поднимают мне настроение. Он каждый день наблюдал за мной и даже предлагал вместо него сесть на его лошадь и прокатиться, но я любезно отказалась. Вот и здесь! Почему-то это неудивительно. Пришла понаблюдать за моей тренировкой. Он это говорил без какого-либо негатива, добродушно улыбаясь. Конечно, только ради тебя прихожу сюда, чтобы поглазеть. Я показала ему язык и рассмеялась, рассматривая новую прическу демона. Мустанга не волновала, что за красотой я творила на его густой гриве. Ему нравились манипуляции с расчесыванием и он только был рад тому что я тут провозилась около получаса чтобы получилось несколько темных красивых косичек я так и знал надеюсь ты больше не ругался с третьяковым больно надо но меня напрягает когда он начинает меня изучать пока я тренируюсь филатов недовольно цокнул вы соперники он ищет твои слабые места и это нормально каждый кто хочет победить это делает Или, возможно, он пытается понять, как ты так умело умеешь помыкать лошадью, что она даже не сопротивляется твоим командам. Годы тренировок. Секрет никакого нет. А вдруг? Кто тебя знает? Я улыбалась, любой любуясь красотой демона. Целовала его в морду, поглаживая ладонями. Знаю, как ему это нравится. Кстати, я обещал, что мы обязательно прокатимся до речки. Я же тогда погулял, насладился лесом. Может, завтра махнем вместе? «Почему бы и нет? Спрошу Аньку. Может, ей уже получше стало?» Я повернулась к Гордею, замечая, как он скривил лицо. «Что? Я хотел только с тобой». Я непонимающе захлопала глазами. «Он хотел остаться со мной наедине?» Пусть я еще не дала ответ Юлиану, но это не значит, что я могу с легкостью переключаться от одного парня к другому. Филатов только-только стал мне нравиться как человек между нами складывалась вполне неплохая дружба. «Давай проясним сразу. Я не ищу отношений с парнями, тем более с теми, кто после соревнований уезжает далеко и надолго». Вздохнула я, надеюсь, на понимание. «Я знаю, Агата». «Так к чему это уединение? Моя подруга такая же весёлая, как и ты. Думаю, вы найдете общий язык». «Хорошо, тогда завтра днем я заберу вас с обоих». Гордей вновь натянул на лицо улыбку. Надеюсь, его не обидели эти слова. Я-то возьму свой велосипед, а вот кому-то из нас придется вести Аню. С ее ногой ей пока запретили сильные физические нагрузки. Возьму это на себя. Филатов приобнял меня по-дружески, перекинув руку через плечо. Раз пошла такая пляска, позовем кого-нибудь еще. Хочешь устроить целый выезд? Могу помочь. Хитро хихикаю. У тебя так много друзей. Мой друг — это Аня. Остальные коллеги. Можем позвать Третьякова, его компанию, наших тренеров». Брови парня поползли вверх, и он нервно засмеялся, понимая, что это уже превращается в большое мероприятие, масштабнее, чем просто поездка на речку, чтобы покупаться. «Если ты так хочешь, то пожалуйста. Главное, чтобы ты немного расслабилась». «Понимаю тебя, как никто другой». Его взгляд уперся в Изабеллу. «У тебя тоже травмировалась лошадь?» «Был дело». До сих пор вспоминаю и чувствую вину за собой, так как попросту не смог совладать силой лошади. Сколько ухаживал за ней, но ее хозяин меня чуть не прибил, пока не узнал, кто мои родители. Отпустил в освояси. А я был подростком, глупым и неопытным. Гордей виновато потер шею, но после, видимо, немного отпустил ситуацию и перевел взгляд на меня. Ты любил свою лошадь? Это был мой первый скакун. Сильный, мощный. Можно сказать, один из лучших. А я так оплошал. Больше таких ошибок не совершаю и посвящаю все свое свободное время многочасовым тренировкам. Да уж, не весело. Пока мы болтали, в конюшню тихо зашел Юлиан, снимая с головы шлем. Он тяжело дышал и даже расстегнул жилет, чтобы не умереть от жары. А после поднял на нас глаза, удивляясь тому, как мы стоим в обнимку с Филатовым и о чем то бурно болтая. Мне даже стало как-то неловко от того, что именно в такой момент нас увидел Третьяков. Но он только хмыкнул, проходя мимо. Гордей проводил его взглядом до амуничника, убирая руку с моего плеча. — Что-то, Юлик, не в духе. — Не называй его, так прошу. Бляжу на парня, легонько ударив его в бок локтем. «А что такого? Он не любит это». «Ага. А сама недавно его так назвала, когда психанула из-за наезда журналистов. До сих пор проклинала себя за это. Пусть Юлиана говорил, что перестала обращать внимание на то, как его называют люди. Однако мне кажется, это все в глубине души его задевает. Вот как. Ну, ладно, пойду тренироваться». Подмигнув, Гордей также ушел в умуничник. Я даже как-то запереживала, чтобы они там друг другу чего-нибудь не наговорили. Но Елиан вышел оттуда совершенно спокойный. Поймав мой любопытный взгляд, решил подойти. Как бы и здесь не сработала его ревность. Хотя мне неизвестно, как он в реальности ее проявляет, если я даже не замечала этого ни разу. Уже с Филатовым спелись? А вот и первые признаки. Подружились, да? Быстро же. Я думал, ты ненавидишь тех, кто действует только ради того, чтобы что-то доказать людям, а не ради того, чтобы получить кайф от соревнований. Я не сомневаюсь, что Гордей лучше в своем деле, но слишком много на себя берет. Третьяков излучал холодность и равнодушие, от отчего я немного поёжилась. Почему парни такие вредны? Даже не могут поладить между собой. Ладно, давай не об этом. Я хотела поговорить с тобой о демоне. А что он? Он даже не смотрел на меня. Открыл новую бутылку воды и выпивает почти разом половину. Я хотела бы попросить тебя об одной услуге. Дай мне его на тренировки. Я старалась сохранять уверенность. Юлиан ухмыльнулся и теперь подошел ближе. Я осталась стоять на своем же месте, приподнимая голову вверх. Ты просишь разрешения взять мою лошадь? Хорошо, но с одним условием. Его голос изменился на более игривый, и я уже чувствовала, что мне это ни капли не понравится. «Каким?» «Ты обгонишь меня». «Что? Ты в своем уме, Третьяков? У меня даже лошади нет». Я непонимающе смотрела на него, надеясь, что это шутка. «Есть. Ты возьмешь демона. А если победишь меня, забираешь». Юлиан говорил серьезно, без какой-то усмешки или издевки. Он расслабился, засунул руки в карманы брюк и ожидал моего ответа. «Хочешь сказать, чтобы тренироваться с ним, я должна на нем же обогнать тебя? А других идей не было? Не знаю, за деньги или же какую-то услугу, которую я в состоянии выполнить? Мое условие — победить меня. Ты же сама этого жаждешь. Ильян склоняется ко мне, осматривая мое нахмуренное лицо. «Я не понимаю». «Почему именно такое условие? Что он с этого получит?» Я пытаюсь найти ответ в его глазах, которые никогда не врут, но в них лишь плещется задорный интерес. «Согласна, цветочек?» «Хорошо». «Когда?» Мне не было смысла отступать, потому что особо выбора никакого не было. Только вот я сама начинала сомневаться в том, что у меня получится. Юлиан так пытается проверить мои способности. Завтра утром подойдет я не успела ответить как увидела анатолия Дмитрича. юлиан тебя марина эдуардовна ищет он увидел нас стоящими рядом друг с другом и слегка удивился но тут же сделал вид что ничего необычного не происходит и подошел ближе сжимая в руках поводье за ним медленно вышагивала цимбелин одну секунду юлиан улыбнулся а потом шепотом обратился ко мне ну так что подойдет Только потом не съешь меня, если я приду первая на финише. Твоя самоуверенность меня вдохновляет. Он опустил свой взгляд на губы, но при тренере не решился делать то, о чем потом начнут говорить все. Не хватало нам слухов, что мы вновь начали хорошо общаться. Одна выходка Харитонова чего стоит. Если еще и Демин про это узнает, то точно начнется скандал. Так, Агата, я нашел замену твоей лошади, это и я буду тренироваться с демоном. Вопрос уже решен», — прервала я Анатолия Дмитрича. «Это ж когда-то Егорова успела решить этот вопрос. Так еще и без меня». Он нервно дернул усами, заводя лошадь в а после обернулся и посмотрел на нас обоих. «Вы что-то задумали, да? Мы завтра с утра устраиваем внеочередные скачки». От такого заявления Юлиана тренер скидывает брови. «Ну вы даете, молодежь!» «Хоть бы спросили сначала». Анатолий Дмитриевич тяжело вздохнул, видя мои грустные глаза.